Поместив экипаж в сарай и лошадей в конюшню, наняв себе комнаты в гостинице Трансвал, путешественники разбрелись каждый по своим делам. Господин Массей сделал визиты своим кредиторам, затем разузнал об условиях приобретения земли, находящейся на одном из притоков Замбези. Жерар и капитан Франкер отправились на розыски Лупуса. Дело было в начале весны. Вербы, эвкалиптовые и персиковые деревья, насаженные вдоль улиц Притории, были в цвету. Из садов, окружающих почти каждый дом, распространялся аромат, наполнявший воздух. Жерар узнал, что воздух Притории особенно хорош зимой, тогда он очень здоров и свеж, но летом, в январе, феврале и марте, там температура убийственная. А во время дождей, которые льют безостановочно с сентября по декабрь, климат города делается нездоровым от своей сырости. Впрочем, тоже бывает и во всех этих краях. На третий день по приезду в Приторию капитан и Жерар, неразлучавшиеся друг с другом, отправились на почту за письмами. Вдруг перед дверцей им загородил путь какой-то господин и грубо оттолкнул Жирара, повернувшись к нему лицом. Мальчик распетушился, собираясь ответить на дерзость. В это время капитан Франкер узнал нахала. Это был Гольдбранд, тот самый ремесленник из Клейндорпа, который пытался завладеть секретом изобретения Генриха. Отойдя в сторону, этот господин, казавшийся вне себя от злости, уронил свой свёрток бумаг и пачку денег, полученных им заказной посылкой. Золотые монеты рассыпались и покатились во все стороны по большой зале. Никто не тронулся с места, чтобы помочь подобрать их. Также и бумаги разлетелись. Капитан Франкер машинально наступил на одну из них. Гольдбранд, чертыхаясь и ругаясь, собирал разрозненные листы, а когда дошёл до капитана, последний отнял ногу, чтобы тот мог поднять конверт, ощутившийся у него под каблуком. Капитан Астльбинель от удивления ему бросились в глаза слова, написанные на конверте: Капитану Лупусу до востребования, Притория. Капитан Лупус, вы его знаете? вскликнул поражённый капитан Франкер, удившись и обрадовавшийся в одно и то же время и остановился. Да что же я говорю? Да ведь это ваше имя. Ведь эти письма вам адресованы, продолжал он разгорячась. Отвечайте вы это или нет. А если бы и я, ответил тот нахально. Если это вы, то вы последняя негодяй. закричал капитан бледнее от злости и должны дать мне отчёт в ваших действиях каких действиях дайте мне собрать мои бумаги оставьте меня в покое грубо сказал гольдбранд повысив голос я вас оставлю в покое когда мы с вами сведём счёты ответил франкер знаете что вы имеете дело с капитаном франкером командиром дюранса который из-за вас погиб и который вы так подло бросили в индийском океане я вас считаю подльцом и убийцей и вот чего вы заслуживаете капитан дал негодяю звонкую пощёчину все столпились при шуме и окружили двух противников гольдбранд опинев от бешенства вытащил из своего кармана револьвер но женар одним прыжком очутился около него и схватил его за руку оружие выстрелило в воздух Разъяренный Гольдбранд хотел наброситься на Жерара, но присутствующие не допустили этого. И Лупус вынужден был спрятать револьвер, ворча как собака. — Убийца, — повторил Франкер, — торговец с людьми. Наконец-то настал момент вашей расплаты со мной. Способны ли вы еще стать лицом к лицу с честным человеком? В таком случае выбирайте секундантов среди этих господ. Я сделаю тоже. Идем. Дело скоро устроилось. Многие из присутствующих предложили свои услуги и даже револьверы. Для поединка посоветовали ботанический сад, как наиболее близкое и удобное место. Оба противника тотчас же отправились туда в сопровождении свидетелей и Жерара. Ботанический сад Притории открыт недавно. Это в то же время и зоологический сад. Масса работников занималась здесь устройством места для помещения новых хищных зверей. Они только что закончили отделывать огромную яму, предназначенную для медведей, по образцу Парижского музея. Перело ещё не были выстроены, и их временно заменяла простая решётка, ограждающая любопытных от падения в яму, в которую уже поселили двух огромных медведей в надежде акклиматизировать их. Рядом с ямой находилась большая площадь, совсем пустая в эту минуту. Здесь-то и решено было драться. Противников поставили на 20 шагов друг от друга, осмотрели оружие и затем кинули жребий. По знаку секунданта они имели право на шесть выстрелов в течение 30 секунд. Раздалось почти одновременно два выстрела. Ни тот, ни другой из сражающихся не был ранен. Они опять начали целиться. Как вдруг сзади лопуса раздалось страшное рычание, так неожиданно, что все вздрогнули. Великолепный лев с чёрной гривой высунул из клетки свои ужасные когти, показывая неудовольствие своим пленам. Лопус инстинктивно повернулся назад, но при этом движении споткнулся о камень, потерял равновесие, попробовал удержаться. и со всей силой облокотился на решётку но решётка поддалась под его тяжестью и он упал в яму это внезапное исчезновение ошеломило всех в первую минуту потом все устремились к яме посмотреть что сделалось с негодяем он лежал на дне метров на 10 ниже площадки И два медведя уже набросились на него с яростным рёвом, готовые вымести на своей жертве всю злость, которую он возбудил в людях своими подлыми поступками. Лупус испускал отчаянные крики, блуждающим взглядом ища средства к спасению. "Веревку, бросьте ему верёвку", кричали свидетели этой трагической сцены. "Ах, несчастный, несчастный", повторял капитан Франкер. У лопуса началась агония в объятиях двух страшных зверей. Он хрипел и что-то невнятно говорил. Эта агония была ужасна. В эту минуту работники бежали с верёвками. Но капитан Франкер не дождался их. Положив в карман револьвер, который оставался в его руке неразряженным, он спрыгнул в яму. Ура, ура, закричали зрители, бледные от волнения. Он подбежал к безображному окровавленному лупусу и двум медведям. Один из них тотчас же повернулся к нему, показывая свои страшные зубы, потом встав на задние лапы, раскинул передние, чтобы схватить и сдавить его.